Площадь Бальзамо блестела идеально ровной, проплешенной, спекшегося камня. Сейчас она казалась не черной, а скорее темно-синей, под стать отражавшимся в тонкой пленке воды облакам. Но от этого смотрелась почему-то еще даже более мрачной и зловещей, нежели обычно. Некогда здесь стояла самая знаменитая тюрьма Нового Вавилона, но падшие сравнили ее с землей, когда вспучивались. заточенные там узники. Впрочем, большинство историков сходилось во мнении, что противостоял тогдашним властителям мира один единственный человек, самозванный граф Калиостро, знаменитый абонтирист и мистик, переведенный сюда из замка Льва. Я не любил это место. Оно раздражало меня своей неправильностью, но иногда просто не оставалось выбора. Шарль Малакар облюбовал поджилье Темную каморку на втором уровне подземелия, возникшего из за ушедших под землю окрестных домов. Сходить с тобой? – спросил Рамон, встав на ржавую вентиляционную решетку. Внизу горели огни подземной улицы, играла музыка, ходили люди. Нет, скоро вернусь, отказался я и направился к ближайшему спуску в подземелье. Ступени каменной лестницы были оплавленные, и из-за дождя подошвы ботинок так и скользили на них. Приходилось держаться за вбитые в каменную кладку железные костелли. Первый уровень подземелья освещали редкие газовые фонари. Оно сегодня полумрак помещения показалось куда более густым, нежели обычно. Через решетки в потолке, разве что, не капала вода. Солнечного света не было и в помине. Я убрал темные очки в карман и знакомой дорогой отправился к жилищу рисовальщика, не обращая внимания на крики, на звонливых зазывал. Хитроумные мошенники конкурировали здесь с непризнанными изобретателями, но результат общения с теми с другими был совершенно одинаков и заключался в опустевшем кошельке. И это, если повезет, не отравиться чудодейственным эликсиром или не угодить. В полицейский участок с украденным из музея экспонатом. Впрочем, вас могли оглушить и скинуть в один из дешевых бездонных колодцев, попросту позарившись на новые ботинки. Когда впереди послышались шум и крики, я отступил к стене и сунул руку в карман с револьвером. Но тревога казалась напрасной. По проходу промчался какой-то местный сумасшедший в грязном рубящей и с капной давно не мытых волос. сиятельные суть порождения дьявола. На бегу выпил он во всю свою луженую глотку. Дьявол раскидал по земле свое отравленное семя, и выросли из них мерзкие уроды с мертвыми глазами и убийц. Псих скрылся за поворотом, а я огляделся и с немалым удивлением отметил, что никого из местных обитателей эти кромольные крики ни сколькo не удивили. словно подобные разговоры были здесь делом обычным и привычным, и сразу вспомнились выше Балы и Горного дома на Максвелл-стрит. Да что такое творится в этом городе? Сиятель мистер Литей, кто в первых рядах выступил против падших, и вот через полвека их потомков прилюдно поливает грязью, а никому не дает по ровным счетам никакого дела. У меня даже появилось ощущение, что профессор Берлигер в своем стремлении извести сиятельных под корень вовсе не одинок. И это немного даже напугало. Я пережернул плечами, спустился на следующий уровень и сразу оказался в кромешном мраке. Освещения внизу не было, и перемещаться приходилось практически на ощупь. В отличие от прошлых визитов сюда. Мои глаза к темноте так и не привыкли. К счастью, от лестницы до жилища слепой рисовали личка, и идти было совсем немного. И я не успел набить себе шишек о выступы неровных каменных стен. Шарль Малакер открыл далеко не сразу. "Это ты, Лева?" спросил он после третьего или четвертого удара в дверь. "Уверен, что узнаю твои дыхание, но хотелось бы развеять сомнения." Это я, Шарль, все верно. Арисовальщик запустил меня в свое обительщие, задвинул затсов и прошарокол к столу. Сейчас разожгул лампу, не зная только остался ли тироцин. Раздалось бульканье, потом с длинным шурахом загорелась спичка и ее дымный огонек сменился теплым сиянием летучей мыши. А где это? спросил я, оглядываясь по сторонам. А чем ты, Лева? разыграл удивление худой старик, но так просто меня было и не провести. Я превстал на цыпочки, поширил рукой по высокой полке в прихожей и без всякого удивления достал оттуда дульно заряженный капсулный мушкет с полноценным прикладом, но до предела укороченным стволом. Шарль, в следующий раз, когда будешь возводить курок, делай ке-ке, изобразил я звук прочищающего горла. «Снял мушкет с боевого взвода и вернул его на место». «И вообще, зачем тебе оружие?» Рисовельщик опустился в продавленные кресла и неопределенно повертел в воздухе рукой. «И сиятельный нынче не в части, знаешь ли...» «Все так плохо?» — удивился я, снимая реглан. «И даже хуже. Я с болезненной гримасой опустился на кровать художника, откинулся на подушку...» И немедленно в прострелином бедре начали пульсировать тугие уколы боли. Перегружать раненную ногу точно не стоило, однако у меня сейчас просто не было возможности сидеть без движения. Еще и между лопаток ломило просто ужасно. Шея едва ворочалась. Шарри Малакар поднялся из кресла, уверенно, словно был здравец, взял со стола стакан с чаем и вернулся обратно. «И, к счастью, мало кто заподозрит в хлебом старике сиятельного!» — усмехнулся он. «Когда это началось?» «Ты все пропустил!» «Можно и так сказать!» Рисовальщик, понимающий, усмехнулся. «Я чувствую, ты изменился, Лео!» «Что за дрянь ты употребляешь?» «Морфий!» «Морфий!» — подтвердил я. «И, судя по сумбуру, в мыслях не колешься уже несколько дней!» Я не коловался, Шарль. «А я император Климент», — язвительно рассмеялся старик. Просто больше месяца провалялся в больнице. Морфий отдавали для снятия боли. Шарль кивнул. «Тогда все ясно». Он немного помолчал, потом все же решил ответить на мой вопрос. Началось это Лео со смертью императриицы. В «Атлантическом телеграфе» вышла статья под заголовком последние сиятельные империи, и хоть там больше восхваляли Викторию, красным пунктиром прошла мысль, что время сиятельных ушла. Ты не читаешь газет? Я слепой, но не глухой. Я все слышу и посуди сам. Клемент привечал сиятельных, за время ее правления они нажили себе множество врагов. Виктория избавлялась от наследия супругой. но являлось гарантом стабильности сама по себе. Ну а теперь, поверь мне на слово, прольется кровь. Старая аристократия ненавидит силятельных, механист считает их пережитком прошлого, а остальные попросту желают запустить руку в чужой карман. Я приподнялся с кровати, оглядел погруженную в темноту комнату, сплещущую именно потолки тенями, и предложил: хочешь отсюда переехать? Не от Лева, не хочу. Отказался старик и спросил: "Зачем пожаловал? Что надо вытащить из своей памяти на этот раз человека? Ну хоть так". Хриплор смешался старик, откашлялся и подошел к Мальбету. "Сосредоточься, Лева. Сегодня у тебя в голове даже не каша, а самый натуральный студень". Я улегся обратно на кровать и постарался восстановить в памяти нашу случайную встречу с Шоном Линчем в вестибюле отеля. Но голова была тяжелой, мысли путались, и сосредоточиться на лице рыжего ирландца никак не получалось. А на границе сознания клубились непонятные образы. Шарль ругался, сминал листы и кидал их в корзину. «Выпей чай, Лево», — предложил он наконец. Я заварил свой собственный сбор, тебе понравится. Отказываться я не стал. Мы с рисовальчиком посидели и поболтали о какой-то ерунде, а потом Шарль подтянул к себе чистый лист и несколькими скупыми движениями набросал портрет Линча. Извини, Лева, это все, что я смог вытащить у тебя из головы. Завязывай с Морфием. Я осветил лист керосиновой лампой и присвистнул. Она этот раз лепорисовальщик превзошел сам себя. Редкие карандашные черточки удивительным образом складывались в знакомое лицо. Именно этого человека я видел у стойки партии в тот злополучный день. Просто поразительно! Не поскупился я на похвалу. Товарищ, слова как бальзам на душу. Рассмеялся Шерри, ушел в темный угол и зашуршал мешочками. Я отсыплю тебе чай. Пей три раза в день. Станет легче. Отлично. Улыбнулся я и, стараясь не шуметь, приподнял лампу и придавил ее основанием пару сотенных банкнот. А потом, повинуясь некоему наитию, взял из мусорной корзины один из смятых листов. Глаза, клыки, когти. Вертикальные зрачки, ехидный изгиб, широкие улыбки, блеск. загнутых лезвий. Чешерский кот. Его я тоже узнал с первого взгляда, хоть жуткий монстр и несколько не походил на благодушное животное с иллюстрацией Джона Тони Эле. Держи, Лево. Я принял адресовальщикоматерчатый мешочек, убрал его в карман, затем осторожно сложил портрет подозреваемого и поднялся из-за стола. Благодарю, Шарли. Забери деньги. Потребовал. Рисовальщик. Я слышал шуршание банкнот. Тебе показалось. Не моргнув глазом, соврал я. Натянул реглан и подошел к входной двери. Закрой за мной. Пей чай. Напутствовал меня на прощание Шарль Малакар. Обязательно. Я вышел за дверь и по темным проходам отправился на поиски лестницы. Разговор о сиятельных. оставил тягостные впечатления. Поэтому правую руку я держал в кармане с револьвером, но никто в мою сторону даже не посмотрел. Толи вид был, столь откровенно недобрым, толи просто насижательным я со своими прозрачными глазами больше ни скольки не походил. Броневик дожидался меня на прежнем месте. Я забрался в кузов и протянул листок Рамону. Вот наш человек. Ремон Миро подсветил себе электрическим фонарием, неопределенно хмыкнул и попросил: «Напомни, как его зовут». Шон Линч и еще Ройл Лайт. Но это точно вымышленное имя. Проверим, кивнул Крепыш, карандашом записывая имена на обратной стороне листа. Что теперь? спросил я. Ремон сомнением посмотрел на меня и потёр подбородок. Сейчас уже поздно. Нужных людей на службе могу и не застать. Отвезти тебя домой. Я покачал головой. Альберт точно еще не вернулся с репетиции. Лилиана гостит у родителей, а с Сукубом мне общаться не хотелось. Нет, давай лучше в императорский театр, решил я. Серьезно? В театр? Угу. Завтра с утра позвоню. Узнаю новости. Как скажешь. Покачал головой Рамона и велел Титуа. строгаться с места. Здание императорского театра поражало воображение приезжих своей монументальностью, мускулистыми фигурами Атлантов портика и многочисленными мраморными статуями фронтона. В центре крыши возвышался купол башни с золоченным шпилем, который в ясную погоду был виден даже с отдаленных окраин. Коренные жители столицы этих восторгов в большинстве своем не разделяли. И с пренебрежением именовали театр «скворешником». Никто уже не мог точно сказать, по какой именно причине прижилось это уничижительное прозвище, то ли из-за напоминающей формой птичью клетку башни, то ли из-за обитавших внутри певищек. Попасть внутрь не составило никакого труда. Под репетицией Альберту Бранту выделили полуподвальные помещения в боковом крыле. И основной своей задачей вахтер полагал выгонять артистов, костюмеров и рабочих сцены курить на улицу, а следить за посетителями светлый дедок попросту не успевал. Само по себе репетиционное помещение показалось мне просторным, а но не слишком ухоженным. Там я задерживаться не стал, уточнил убежавшей по коридору полуголой девица, где искать господина поэта, и отправился в указанном направлении. Стучавшая зубами от холода актрисе даже не пришло в голову поинтересоваться, кто я такой. В кабинете Эльбетта оказалось едва ли теплее, чем в коридоре. Единственной его привилегией была возможность курить прямо за рабочим столом. Когда я переступил через порог, под потолком так и витали густые клубы дыма. Лево, удивился поэт, который размазывал по лицу белесую массу. консистенцией и внешним видом, походившую на выделен. Я тут нет. Выставил я перед собой распахнутую ладонь. Ничего не объясняй. Не хочу вникать в ваши богемные дела. Брось. Рассмеялся Альберт и продолжил растирать мазь. Я составляю защиту от солнца. Без него я бы не пережил лето в Монте Калиде. У поэта действительно была аллергия на прямые солнечные лучи. Ну я лишь недоверчиво хмыкнул. На улице дождь идет, Альберт. И неважно. Отмахнулся поэт и передвинул на краю стола жестяную банку с закручивающейся крышкой. На этикетке белокожий вампир преспокойно стоял под солнечными лучами и улыбался. Наука творит чудеса, усмехнулся я, усаживаясь в кресло. Альберт вытер излишки масла бумажной салфеткой. Выкинул ее в корзину для мусора и спросил. «Какими судьбами?» Лилиана уехала повидать родителей. «О-о-о!» — обрадовался поэт, открывая ящик стола. «Значит, по времени мы не ограничены». Он достал бутылку вина и принялся срезать сургуч. «Лева, что будешь пить?» «А как же репетиция?» «Уже закончилась. Но раз здоровье моей ненаглядной супруги снова в порядке...» Я могу позволить себе немного задержаться на работе. Елизавета Мария заезжала днем. О да, подтвердил Альберт. Ее новый образ вызвал настоящий фурор. Уверен об этом напишут в своих колонках все светские обозреватели. Рад за вас. Лева, ты не ответил, что ты будешь пить. Я глядел в кабинет Альберта с единственным окошком под самым потолком. И практически полным отсутствием мебели И спросил «А чай у вас можно заварить?» «Чай?» — скривился Бранд «Мы ж только времени не виделись А ты собираешься пить какой-то чай?» «Это лечебный сбор Надо привести нервы в порядок» Парет закатил глаза и покинул кабинет Вскоре он вернулся и выставил на стол заварочник И чайник с кипятком «Забрыл у швейцара», — догадался я Он ночного сторожа, поправил меня Альберт и развел руками. А ну и чего ты ждешь, наливай. Пока тот купорил вино, я принялся заваривать чай. Потом мы чокнулись стаканами и повели неспешный разговор обо всем сразу и ни о чем конкретно. Чайный сбор слепов рисовальщика подействовал на меня успокаивающе. Все проблемы стали казаться далёкими и несерьёзными, но сна при этом не было ни в одном глазу. ясная голова, бодрость и нежелание подниматься из кресла удивительным образом сочетались друг с другом. Да и Альберт сегодня оказался в ударе и просто сыпал байками из своей театральной жизни. Когда совершенно неожиданно для нас настенные часы пробили час ночи, поэт задумчиво потёр переносицу и поинтересовался: а есть ли смысл ехать домой? Елизавета Мария. Напомнил я. Будет дуться, но мне надо перевести дух. Давайте в старые добрые времена просто посидим и поговорим. Ты, я и никого больше. Семейная жизнь — это просто замечательно. Но только знал бы ты, как я скучал по всему этому. Альберт Брандт обвел рукой кабинет, и я кивнул, давая понять, что прекрасно понимаю его настроение. А как иначе? Всех нас время от времени посещают подобные мысли. Устроить тебе экскурсию, предложил поэт. А давай, не стал отказываться я. Домой в итоге мы не поехали.